Сколько здесь комнат? Три, кажется, три. Это гостиная и ещё две спальни слева и справа. Ну и ванные. А в ванных сколько? Кажется, тоже три. Владик фыркнул и покрутил головой. Вот скажите на милость, зачем одному мужику, пусть он хоть трижды звезда, номер с тремя ванными? Задница всё равно одна, и её как ни крути, придётся мыть в одной ванной, а остальные две для чего? В громадном номере было совершенно пустое, никаких следов пребывания людей, ни сигарет, ни мусора, ни личных вещичек, ничего. В какой спальне он спит? Хелен дёрнула головой направо. Она больше послышался её шёпот. Иванная там большая, а та другая гостевая. Владик ещё немного постоял посреди овального зала. Тяжёлые шторы отгораживали этот отдельный мир от улицы, поглощали уличный свет, не пускали сюда в этот немного помпезный, но всё же очень уютный рай шум машин, гул улицы, мирские заботы. Елена Николаевна, сказал Влад наконец. Я вам искренне советую, идите спать. Он вернётся, позвонит, и вам мало не покажется, это уж точно. Здесь никого нет. И такое впечатление, тут он запнулся и остановился. Ну да, такое впечатление, что никого нет и не было никогда. А это странно. Всё же Ника прилетел давненько и должен был оставить в номере хоть какие-то следы своего присутствия. Может, почетует бутылку с водой или носки на кресле или ботинки подвешалкой. Насколько Владик успел его изучить за 2 года, Он никогда не страдал аккуратностью. Он разбрасывал всё, что только попадалось ему под руку: включая бумаги, документы, диски, телефоны, газеты, записные книжки, договоры, деньги, чтобы Ника с приехал утром, а к вечеру ничего не разбросал. В этом была какая-то странность, непонятность. Но Владику лень было думать об этом. В свой номер На диван, к пиву и телевизору, и как можно быстрее. Я пойду, Елена Николаевна, хорошо? Она подняла на него глаза и пожала плечами. Ей не хотелось, чтобы он уходил. Пока он здесь, есть некая иллюзия общности и понимания. И как только за ним закроются двери номера под названием Рахманинов, всё вернётся на круги своя. Это Хелен знала совершенно точно. Она опять останется одна, отвечать за всё, за всю жизнь свою и чужую, от начала до конца. К примеру, за то, что Ника пропал, ещё за то, что сын заболел, ещё за то, что у мамы давление, и ей давно бы надо к врачу, а она, Лена, всё делает вид, что забывает, а потом звонит И фальшивым голосом говорит: "Что ж ты мне не напомнила, мама? Я бы давно записала тебя к врачу". Владислав Щербатов никак не мог разделить с ней ответственность. Это она знала точно. И вообще они враги. И в то же время ей очень хотелось, чтобы он подольше побыл рядом. "Ступайте, Владик. Спасибо вам, конечно". Но я очень, очень волнуюсь. Не волнуйтесь, всё будет хорошо. И они разошлись. Он через коридор пошёл к высоким двустворчатым дверям, а она некоторое время смотрела ему вслед и завального зала двинулась направо, в ту самую спальню, которую облюбовала для себя внезапно исчезнувшая звезда. Владик дошёл почти до самой двери. Его зелёная свобода открылась ему, и коридор сиял приветливо, и звуки пианино опять послышались снизу, и отдалённо запахло сигарным дымом. Как вдруг страшный крик сотряс стены. Кажется, даже картина на стене покачнулась, и волосы у Владика на голове будто сами по себе шевельнулись и встали дыбом. Он бросился назад и в овальной гостиной никого не увидел, а крик смолк, и наступила тишина, совершенно оглушительная после крика полного безумия и страха. Владику казалось, что даже рояль в баре на первом этаже тоже умолк, и только что-то равномерно стучало. И он не сразу сообразил, что это кровь стучит у него в висках. В дверь аккуратно поскреблись. Глеб разлепил веки и скосил глаза в сторону двери. Можно войти? Я принесла твои брюки.